Глава двадцать пятая «Боже, Спартак, храни!» Ветер задувал сквозь широкие щели в недостроенных стенах. Я замер на месте, понимая, что оказался в ловушке. И вот почему. Женщина, сидящая на стуле, ноги которой привязаны к ножкам, а руки связаны за спиной, — не моя мать. Это молодая девчонка с татуировкой на щеке в виде эмблемы футбольного клуба Спартак. Как только я это заметил, в помещение зашло ещё несколько человек. Все мужчины в камуфляжных штанах, бомберах и армейских ботинках. Лысые головы, красно-белые шарфы, которыми они прикрывают нижнюю часть лица. Кастеты, биты, газовые баллончики, цепи. Скинхеды. Аристократы в чёрных пальто. Стоит за спиной фанатки. И только один из них с пистолетом. Он целится прямо в меня. Алдонин. Девушка, сидящая на стуле, внимательно наблюдала за моей реакцией. Её глаза смеялись, а рот был слегка приоткрыт. Голова тоже гладко выбрита. Скажешь что-нибудь? Не выдерживает незнакомка и стрягивает подбородок. Афанасий из клана Голимов, продолжая держать меня на мушке, Заходят девчонки за спину и развязывают руки. Фанатка с облегчением растирает запястья. Мы не знали, с какой стороны ты зайдёшь, говорит она. Пришлось разрешить тебя связать, а парня отогнать подальше, чтобы ты не заподозрил неладное. Я ещё раз окидываю взглядом всех присутствующих. Не слишком много взрослых людей с грозными мордами для одного одиннадцатилетнего мальчика. Вы кто такие? Я изогнул бровь. Наконец-то! радостно воскликнула девчонка, освободив ноги и ударив по своим коленям ладонями. А то я уже успела подумать, что мы поймали не того. И то, что тебе рассказывают, бред собачий. А на вопрос ответите? Я подкинул огненный шар вверх. Языки пламени облизали потолок, и файербол вернулся назад. Ближе к ладоням. Фанатка подняла руки, набрала в грудь воздуха и запела. Боже, Спартак храни! Дай ему силы, чтоб победил он все клубы страны. Присоединились кинхеды, окружающие нас. Кажется, даже аристократы были в небольшом шоке от происходящего. Боже, Спартак храни! Дай ему силы. что победил он во имя Москвы. Толпа фанатов в едином порыве пророала оставшуюся часть кричалки. Девчонка захлопала в ладоши в определённом ритме, с поддержкой других людей в красно-белых шарфах. То, что вы скинхеды и футбольные фанаты, это ясно, хмыкнул я. От меня вам, что надо? Девица улыбнулась и положила ногу на ногу. Она одета в джинсы, гриндерсы, И Майку с изображением подруги Микки Мауса, Мини. Не мёрзнет, значит, в доспехе. Только в каком? Огненном? Нам хорошо заплатили, чтобы мы решили одну маленькую проблему, связанную с тобой. Наконец ответила фанатка, поэтому, предлагая перейти к делу. Я активирую каменный доспех. Да. Не будем терять время. Улыбаюсь и хрущу костяшками кулаков. Сейчас и проверив деле, как меня учил Дамир Шамилевич, перед турниром у Морозова практика не помешает. Не так быстро, малыш. Уголки губ незнакомки слегка дёрнулись. Ты же не принял нас за безмозглых фанатов. Я нахмурился. Аристократы почему молчат? Не хотят, чтобы я слышал их голоса? Но не лишавку, которая решит их проблема, а они просто посмотрят, как она меня умывает. Такой план? Одно неверное движение, и твоя мать умрёт. Девчонка кидает к моим ногам несколько снимков полароида. Я пригибаюсь, поднимая фотографии со снежного пола. На одной из них мама сидит на стуле с газетой Спорт-Экспресс в руках. На следующем снимке можно разглядеть заголовок: Спартак Галатасарай 3:1. Товарищеский матч и дату. Вчерашняя Чёрт. Если каждый час я не буду отзваниваться по определённому номеру, то её убьют. Как бы ни взначай произносит фанатка и вертит огромным сотовым телефоном в руке. Так что остынь, малыш. Кажется, меня впервые загнали в тупик. Ладно. Поиграем по их правилам. Материю рисковать нельзя. Надо узнать, чего они хотят. Чего вам надо? Я сжимаю челюсть от злости. Деактивирую доспех. Фанатка красно-белых грациозно взмахивает ручкой, предоставляя слово Алдонину. Ярослав Игоревич сказал, что это ты был инициатором побега этой твари, которая убила наших детей. ТТ, направленный на меня, дрожит в руке аристократа. Вы же знаете, кто виноват на самом деле. Осторожно произношу я, чтобы Афанасий случайно не психонул и не выстрелил. Заткнись! орёт он, подбегает ближе и тычет дулом прямо мне в нижнюю челюсть. Один выстрел, и тебя больше не будет. Слышишь, щенок? Не будет. Я знаю, что потерять ребёнка это настоящая трагедия. Заткнись! орёт он снова и давит на ствол. Я клянусь, ещё одно слово, и я прострелю тебе башку. Спокойнее. Девчонка подходит к нам. кладет руку на запястье взбесившегося аристократа и тот под давлением опускает пистолет. Мы уже все решили. Неважно, кто виноват. Вы хотели, чтобы виновный понес наказание, и он понесет. Так или иначе. Фанатка переводит взгляд на одного из своих лысых друзей и делает движение головой. «Дайте ему лопату», — приказывает она. Парень в красном шарфе подходит ближе и протягивает мне инструмент. Девица достает из-за пазухи камеру, отводит крышку в сторону и наводит на меня объектив. «Мы запишем небольшое видео для твоей матери», — усмехается она. «Ты же местная звезда, верно? Должно быть, уже привык к вниманию. Два эфира за один день! Вот это удача!» «Вы же не думайте, что я действительно буду рыть себе могилу?» С издевкой в голосе интересуюсь я. «Думаем?» Ведь сразу после этого мы отпустим твою мать. Фанатка поворачивает голову к Крестократу. Я правильно говорю? Пусть этот сукин сын сдохнет, а его мамаша мучается так же, как мучимся мы. Огрызается Алдонин. Пусть она поймёт, каково жить и знать, что твой ребёнок умирал в муках. Теперь всё понятно. Карты раскрыты. Моя смерть принесёт отмщение моей матери. Вот главная цель. Осталось только понять, как отсюда выбраться и обломать их планы. Ступай. Один из фанатов тычет битой мне в спину. Я поддаюсь, беру лопату, и всей компанией мы направляемся в сторону выхода. Но не того, откуда я пришёл, того, что со стороны леса. Давай быстрее. Я должна позвонить через Лысый смотрит на часы. Через 27 минут Если хочешь, чтобы хотя бы твоя мать осталась жива. По вытоптанной тропинке мы прошли в глубь леса. Остановились среди трёх заснеженных сосен. Тут уже предусмотрительно развешаны несколько фонарей. Люди сбитыми окружили меня. Алдонин снова прицелился в мою голову. Осталось 20 минут. Фанатка вновь посмотрела на часы. Видно, что в моих новых знакомых Нет ничего святого. Они готовы похоронить мальчика практически заживо. Слышал, что в 90-е это часто практика среди бандитов. Но чтобы закопать ребёнка? Ладно. Не время рассуждать о морали. Надо придумать способ выбраться. И кажется, он есть, только один. Если Алдониным и другими аристо двигает месть, то скинхедов, вероятно, интересуют только деньги. Ради них они готовы даже убить ребёнка. Вот мой шанс предложить больше. Я втыкаю лопату в снег и отбрасываю первую горсть в сторону. Сколько вам заплатили? выпрямляюсь и спрашиваю я. Заткнись, приказывает Алдонин. Ставь ему кляп, чтобы не произносил ни слова. Задумавшись на мгновение, фанатка красно-белых отвечает. "Боба?" обращается она к одному из своих дружков. толстому в кожаных перчатках. Доставай пистолет. Если сопляк снова заговорит, стреляй без предупреждения. Не будем позволять нашим влиятельным заказчикам пачкать свои руки. Толстяк поднял пушку и дернул ей, приказывая мне продолжать. А вот это уже плохо. Девица бы точно предала аристократов, предложи я больше денег. А может и нет. В любом случае, это уже не важно. Если заговорю, мне конец. Значит, нужен другой вариант. Я копал и одновременно пытался придумать, как в очередной раз выйти сухим из воды. Просел лопату, умирает мать. Продолжаю копать, умираю сам. Открываю рот смерть. Лезу в драку, снова под угрозой мать. Иллюзия тоже не вариант. Я не развил способность настолько, чтобы вся эта толпа обманулась. Думай, Костя. Промёрзлую землю Становилось копать все тяжелее. И именно это навело меня на еще одну мысль. Но я пока не знал, сработает ли. Следующие 20 минут фанаты Спартака распевали свои кричалки. Затем девчонка, как и обещала, позвонила кому-то и сказала, что с ней все в порядке. Отключила вызов и, похоже, удалила номер. «Ладно», — сказала лысая, — «пора заканчивать. Боба?» «Бывалый? Сходите за лопатами. Помогите, мальчишки, а то мы до утра не управимся». Дело пошло быстрее. Уже к следующему звонку сотового я стоял в выкопанной яме, из которой только что вылезли два моих помощника. Финишная прямая. Я не собираюсь умирать, но нужно дождаться того момента, когда они будут готовы покончить со мной, и тогда... Первым к краю ямы подошел совсем молодой аристократ. Он набрал горсть земли с выкопанной кучи рядом и проговорил: Её звали Луиза. Она училась во втором классе. Мужчина с тонкими усиками над верхней губой, не показывая глаз из-под тёмных очков, кинул горсть земли к моим ногам. Но он медленно обошёл яму и встал мне за спину. Кирилл вздохнул следующий подошедший Ариста. Он мог стать чемпионом по шахматам. Очередная горсть прилетела к моим ногам. Все аристократы друг за другом становились напротив меня, приносили имена своих детей, кидали землю к моим ногам, затем уходили, чтобы занять своё место вокруг арены, в которой я должен умереть. Последним в очереди стоял Алдонин. Серафима. 7 лет. Еле произнёс он, сдерживая слёзы, и настал на меня пистолет. Все остальные аристократы стояли вокруг вырытой ямы, перекрывая мне путь к побегу и ждали, когда прозвучит решающий выстрел. Раз уж вы собрались меня здесь убить, я, пожалуй, возьму последнее слово. Я медленно развернулся, чтобы взглянуть в глаза каждому, кто решил устроить самосуд. Вы все Я не успел закончить. Несколько выстрелов из ТТ который фонарь Донин держал в руках, донеслись друг за другом, но с разных сторон. Я активировал каменный доспех, но слишком поздно. Звуки уже прекратились. Опуская голову, чтобы посмотреть, не ранен ли. В состоянии шока, вполне могу не чувствовать боли. Только вот, если бы хотя бы одна пуля прилетела в меня, я был бы уже мёртв. Я поднимаю глаза и вижу, как аристократы Падали то один за другим. Сперва на колени, а потом на снег. Кто-то скатился прямо к моим ногам, отхаркнул и истеёг кровью. Я в недоумении огляделся. Секта называла мина своих детей, кроме Алтонина, мертвы. Штаны не намочил, рассмеялся кто-то, кого я сейчас не видел. Заснула? Девчонка с статуйровкой спрыгнула ко мне и крупным планом запечатлела аристократа лежащего в могиле. Всё до последнего кадра, весело ответила она и захлопнула крышку камеры. Несколько скинхедов притащили ещё один труп в пакете. Развернули его и положили на край. Ногами столкнули вниз. Когда тело оказалось возле меня, я присмотрелся и увидел бледное лицо ещё одного Афанасия Алдонина. Поднял взгляд наверх и снова видел пушку. Сюрприз! Закашлялся бомж, теперь стоящий рядом с аристократом. Твоё лицо надо видеть. Алдонин стряхнул головой и принял облик скинхеда. Лысова принька, только одетого в пальто и брюки, в отличие от остальных. Раневский? Я широко раскрыл глаза, узнав работорговца, которого встречал прежде только на другой стороне. Хорошая память, коллекционер. Яйца стальные. «Как я и говорил!» — расхохотался он. «Я думал, что будешь ныть, вяжать, пощадите!» «Хе-хе! Вылезай! Я тебя убивать не планирую!» «По крайней мере, пока!» Пытаясь понять, что происходит, я выбрался из братской могилы. Стоять там, среди трупов, желания нет. Как только я вылез, скинхеды спихнули остальные тела в яму и принялись закапывать ее. Что Я остановился перед бомжом и воткнул ботинок в сугроб, чтобы смыть кровь, попавшую на него. Новая эра, Костя. Это новая эра. Роботорговец расстел руки в стороны и вдохнул полной грудью морозного воздуха. Затем достал пачку сигарет и прикурился. Он делал это так медленно, что казалось, Йо спил подумать в это время обо всём на свете. Присядь. Роневский Указал на деревянный ящик неподалёку и откашлялся после первой затяжки. Я расскажу тебе, что происходит. Просто потому, что теперь мне понадобится твоя помощь. Я не сдвинулся с места. Тогда Горец посмотрел на меня многозначительным и твёрдым взглядом. Я сдался, подошёл к ящику и уселся на него. Бомж сел напротив, на такой же. Есть несколько причин, по которым я затеял всё это, начал роботорговец. И начнёшь ты, самый главный, перебил я. А не все главные. Каждый из них заставила меня совершить этот нелёгкий выбор. Он затянулся, выдохнул из рта дым и продолжил. Твариной изнанки с каждым открытием порталов становится всё больше. Зуб даю, что эти сволочи рано или поздно откусили бы мне башку. Если бы я остался там. Значит, и решил переехать. Можно и так сказать. Пришлось убить в себе интроверта ради новых возможностей, понимаешь? Понимаю. Продавать людей на аукционе больше не котируется. Нет. Просто я решил, что могу сколотить себе состояние и во внешнем мире. Миграция штука такая. Даже животные переселяются туда, где видят больше возможностей. Из этого Вытекает вторая причина сегодняшних происшествий. Ты уже догадался? Я посмотрел в измученное морщинами лицо бомжа. Затем перевёл взгляд на скинхедов, закапывающих трупы аристократов. Это как-то связано со всеми этими одарёнными, верно? Ты проницателен, Костя. Если бы обе мои руки были свободны, я бы непременно тебе поаплодировал. Он сильно затянулся. Тут даже покурить можно нормальные сигареты, а не эту отраву без фильтра, которую таскают проклятые души. Так зачем ты убил их? вернул я к разговору собеседника. Работорговец поморщился. Ты не представляешь, как сжималось моё сердце, когда я делал это. Такую кучу аристократов на той стороне можно продать очень выгодно. Я могу построить себе целый дворец, под стать замку Риадны. Но Но иногда нужно сдать Москву, чтобы выиграть войну, понимаешь? Раневский затянулся и снова закашлялся. Когда плёнка, на которой Алдонин убивает аристократов, попадёт в руки глав городских кланов, начнётся какая там посчёт война кланов. Он обратился к одному из опальчиков. Тот пожал плечами. "13", выдохнул я. "Да. Бомж приблизился ко мне." Ише шептал, обдувая моё лицо вонью изрта. Кланы начнут грызться друг с другом, подключится аристократы из других городов. Нас ждёт настоящая гражданская война. А когда они выясняют отношения, знаешь, что делают другие? Становится сильнее. Я покачал головой. Только не говори, что у тебя есть планы на собственный клан. Именно. Только мне кажется, это звучит как-то пафосно. Но смысл от этого не меняется. В конце концов, я живу на этой планете дольше миллиардов людей и имею право на то, чтобы иметь собственный бизнес. Я коммерсант Костя. Просто сейчас мне нужна возможность его легализовать. А эта заморочка с документами это не для меня, понял? Я нашёл другой путь. Узнал, что на меня охотятся аристократы и решил воспользоваться возможностью. «Бинго!» Ироневский рассмеялся. «Одна птичка напела, что за твоей матерью охотятся аристократы из разных кланов. Так у меня появилась причина собрать их вместе. А дальше...» «Ба-бах! Ну ты видел! И добро пожаловать на войну, как только эту пленку покажут по телеку!» «Менят отпускать не собираешься, да?» Пока нельзя, Костя, поматал головой бомж. Сперва всё должно закрутиться. Если Галицкий узнает, что это был не его человек, а один из клонов, которым я подбросил новые тушки, весь план рухнет. Глава Голимов должен начать защищать одного из своих людей. Просто посиди спокойно и не рыпайся. Должно быть плёнку уже везут куда нужно. Я гляделся. Девчонки с этойровкой уже не было. Должно быть, она поехала на студию местного телеканала. Чёрт, надо бы её остановить. Война кланов это совсем не то, что сейчас нам всем нужно. Но они убьют мою мать, если попробую помешать. Так, стоп. А мама вообще у них? Моя мать у тебя? Или снимки, которые вы мне дали, тоже подстава? спросил я, хотя на честный ответ рассчитывать не приходилось. "Возь с твоей матерью всё по-настоящему. Она мне понадобилась не только для того, чтобы заманить сюда аристократов. Она нужна, чтобы держать тебя в узде, пока я реализую все свои планы." "Что тебе нужно?" процидил я, понимая, что снова нахожусь в роли заложника. Бомшер рассмеялся, опять закашлялся и сплюнул макроту в сугроб. "Всё очень просто, Костя. Помнишь?" Я хотел пойти с тобой на сделку. Не так давно мы сидели под кузовом грузовика, и я изливал тебе душу». «Изливал душу?» Звучит очень громко. «Но я помню, что ты хотел убить генерала армии горцев». «В точку!» Радостно отреагировал бомж. «Ничего не изменилось. Более того, именно из-за него я и затеял это все. Единственный, кто может свести меня с Амарином, — Элоиза». А кто Элоизи, дороже всего. Ну давай, соображай, Костя. Я замолчал. Потому что каждый из нас все понимал. Очень многое прямо сейчас стояло на кону. Война кланов. Один бог знает, во что эта разборка может вылиться. Город и всю Российскую империю накроет хаос накануне Второго пришествия. Смерть Амарина. Генерал армии Горцев. Важный персонаж в грядущей битве. Потерять его будет больно. Кто знает, какие новые условия вскроются, когда и Лайза появится здесь. Что если Бессмертный поднимет бунт и не явится по приказу принцессы? Разлад в рядах горцев совсем ни к чему. Мама, если я попытаюсь что-то исправить, Раневский казнит её. Кто знает, может, сестра тоже у него? Тот телефонный звонок мог сделать клон. Чёрт! Надо исправить ситуацию. Еле ж поёрзал на своём ящике, но работорговец тут же достал пистолет из кармана своей шубы и направил его на меня. Скинхеды, стоявшие всё это время в стороне, подошли поближе, окружили. Ладно, Костя, спокойно проговорил Раневский. Главное без глупостей. Дай мне свою руку, и мы вызовем сюда девчонку. Конец пятой книги. Читал Алексеев Михаил